Глава 9. До квартиры Эрнестины Гамильтон я добрался около четверти одиннадцатого. Должно быть, она поджидала, расположившись в шести футах от двери, ибо едва я дотронулся до звонка, дверь распахнулась, и Эрнестина буквально сгребла меня в объятия, восклицая. — Дональд, о, как я рада! Боялась, что вы и не собирались заявляться. — Пришлось задержаться, — объяснил я. На глазах ее были заметны следы слез. — Знаю, — пробормотала она. и твердила себе это на протяжении последнего часа, но... Призадумалась и заподозрила, не обманываете ли вы меня. Знаете, вдруг я вчера вечером показалась вам жуткой дурочкой, разочаровала и... — Прекратите немедленно, — приказал я. — Что прекратить? Прекратите себя принижать. Вы отныне обязаны придерживаться совершенно на иного о себе мнения. Расспросили у Берни про... — Я ее обо всем расспросила, — заторопилась она. Я велел ей рассказать обо всем, что творится в отеле и хоть немножко выходит за рамки обычного. Поверьте, я вывернул ее наизнанку. Дональд, вас неимоверно удивят вещи, которые происходят в таком крупном отеле. Разумеется, местные детективы более или менее в курсе. Однако не думаю, что настолько, насколько толковый и сообразительный оператор на телефонном коммутаторе. И, конечно, охранники ничего по этому поводу не предпринимают, пока не почуют возможность какого-нибудь оборота ситуации, способного причинить неприятности. заморочить доброе имя отеля или знаете, принести ему нехорошую славу. Клянусь, Донерф, мы не спали до 3 часов ночи, и Берн не до того вымоталась, что утром с трудом оторвала голову от подушки. Уверяю вас, я собрала все помые. В 917 номере проживая замужняя женщина, а муж её по делам в отъезде. Одна девушка, проскользнувшая в другой номер, обнаружила потерю сумочки с ключом от своей собственной комнаты. Оставила в запертом номере у мужчины сумочку со своим ключом, с водительскими правами, со всеми деньгами и прочим хламом. — И ничего, что пошел бы на пользу делу? — спросил я. — Ничего. Просто вывернула Берни наизнанку. Мне понадобился бы час на полное изложение. Я кое-что записала и... — Давайте пойдем в отель, — предложил я. — Есть какой-нибудь шанс повидаться с Берни? Эрнестина покачала головой. — Берни всю смену будет на коммутаторе. Взяла с собой завтрак. Дональд, есть одна вещь, которая может вас заинтересовать. Невостребованный кейс. И что с ним, спросил я? Ну, когда приезжают гости, прибывают в такси или в личных автомобилях, сперва вносят багаж. Это дело швейцара. Он принимает вещи и складывает в кучу у входа. Оттуда багаж берут коридорные и выстраивают большими рядами, ожидая, пока приезжающие зарегистрируются и получат номера. Дальше поторопил её я. Что насчет невостребованного кейса? Ну, вы знаете, Дональд, как бывает в час пик, рано утром, по прибытии самолетов. Багаж громоздится горой, настоящими кучами. Потом, когда все успокоится, в дневное время вещей совсем нет. А во второй половине дня снова накапливаются. По каким-то причинам люди не часто регистрируются в середине дня. Ну, как бы там ни было. Вчера весь багаж разобрали, а остался один кейс. Видно, кто-то из прибывающих позабыл про свой кейс. Поднялся в номер и оставил его внизу. — Хорошо, — сказал я. — Это и есть небостреланный кейс. Что с ним дальше было? — Отправили в камеру находок, но никто о нем не заявил. — Пошли поглядим. — Как, по-вашему, этот ничейный кейс важен, Дональд? — Все может оказаться важным. Все, что хоть чуточку кажется странным. — Боже, — выдохнула она. — Я никогда в жизни не представляла, сколько странных событий происходит в отелях подобного сорта. То есть, события, которые я посчитал бы странными. А почему вам пришлось содержаться, Дональд? Меня допрашивала полиция, сообщил я. Вас персонально. Почему? О, по их мнению, мне кое-что может быть известно. Дональд, вы такой таинственный, такой ловкий, какой искусный в таких делах. Я, Дональд, я взволнован и дрожу точно лист. Ничего, привыкните, заверил я. — Не пойму, что со мной происходит, — промотала она. — Одна только мысль о знакомстве с частным сыщиком. Дональд, я до того взбудоражена, что ни крошки не проглотила за завтраком. Удалось влить в себя чашку кофе, а есть нынче утром совсем ничего не хотелось. Берни бедняжка окончательно обессилела, таким взглядом меня на прощание одарила. Я буквально всю ночь не давала ей спать. — Ладно, — оборвал ее я, — пошли в отель. Мы вошли в отели, знакомы с большинством сотрудников Эрнестина, надувшись от гордости, как индюшка, провела меня в служебные помещения, кивая коридорным носильщикам. Потом проводила к конторке Партье и объявила: "Он заведует камерой находок". Партье, взглянув на меня, оглядел Эрнестина, словно впервые в жизни, оценивал его по достоинству. "Джон", обратился к нему Эрнестин, "моему другу хочется взглянуть на тот кейс, что вам принесли, тот, который никто не востребовал". Он Партье вытащил кейс. Заперт, спросил я. Партье кивнул. Мы ничего ведь не нарушаем, правда? продолжал я. Чего именно? Прошло бы взглянуть внутрь. А он ваш может быть. Ой, я знаю, Джон может его отпереть, встрял Эрнестина. Он настоящий специалист по замкам, и у него полно всяких ключей, правда, Джон? Партье выдвинул ящик с полудюжиной унизанных ключами колец. Выбрал связку с маленькими ключиками и безуспешно попробовал парочку. С третьей попытки замок щелкнул, и кейс открылся. Я заглянул внутрь. В кейсе было три отделения. В среднем лежал нож, испачканный кровью. Там же оказался замшевый пояс для денег. Тоже в крови, и ничего больше. Партия мельком взглянул на нож и потянулся к кейсу. Я перехватил за запястье его руку, предупредил. «Не троньте, он и без того уже залапан». Не дотрагивайтесь ни до одной вещи. С ними должны поработать эксперты по отпечаткам пальцев. Ой, Дональд, что это? Ох, наверное, стена. Верно, стена, провозгласил я, возлагаю на вас всю ответственность. Смотрите, никто и ничто не должно прикасаться к кейсу. Обмотайте чем-нибудь ручку, чтобы мы не наставили лишних отпечатков и не смазали тех, что имеются. А теперь, где у вас телефон? Воспользуйтесь тем, что справа, предложил партнёр. А я послушаю ваш разговор. Я позвонил в полицейское управление и попросил инспектора Хобарта. Через несколько секунд он ответил. «Инспектор, говорит, Лэм», — доложил я. «Окей, Лэм. Кто у вас? Вы нашли орудие убийства». «Я? Вы? Где? В отеле, в кейсе». Хобарт минуту поколебался, потом сообщил. «Мне это не нравится, Дональд». «Почему?» «Слишком быстро». «Слишком легко». — Возможно, вы ловкий сыщик, только тут как-то уж слишком ловкий. — Если бы вы с Северсом не нарушили нынче утром мое расписание, я наткнулся бы на него еще раньше, — заметил я. — Вы знали, что оно там? — Я искал, — возразил я. — Где вы сейчас находитесь? — В конторе-портье, в отеле. — Не уходите, — велел Хобарт. — Не позволяйте никому ничего трогать. Я еду. — Окей, — сказал я и собрался повесить трубку. — Я не могу. — Минутку, — вмешался Портье, отпихивая меня от телефона. — Алло, — продолжал он, — это Портье отеля, с кем я говорю. Из трубки послышали сквакающие звуки. — Хорошо, — отвечал Портье, — прослежу, чтобы никто ничего не трогал и чтобы все оставались на месте. — Вы приедете прямо сейчас? — Хорошо, спасибо, — положил трубку и виновато взглянул на Эрнестину. — Я знаю тебя, Эрнестина, но этого человека не знаю, а дело важное, полиция сейчас будет. Кернастина схватила меня за руку, сжала до боли пальцами и прохрипела: "Дональд, о Дональд, как я взволнована. Я, наверное, должна научиться себя контролировать, но это это ужасно". Партизе, отормочив от чего посмотрел на неё и обратился ко мне с вопросом: "Откуда вам было известно, что там нож?" Ничего мне известно не было. Вы пришли и спросили про кейс", он повернулся к Кернастине. "Кто такой этот парень?" Дональд Лэм, — представился я, — агентство Кул и Лэм из Лос-Анджелеса. — Хорошо, что это за Кул и Лэм? — Сыскное агентство. — Частные детективы? — Назовите так, если желаете. — Откуда вам было известно, что надо искать и что спрашивать? — Ничего мне известно не было. Я искал и нашел. — Но ведь вы спрашивали. — Спрашивал, — подтвердил я. — Вот это мне и хотелось бы выяснить. — Возможно, полиции тоже захочется это выяснить, — заметил я. — А вы постойте тут и послушайте. — Обязательно постою и послушаю, — пообещал он. — Не сомневайтесь. Инспектор Хобарт прибыл в рекордное время. С ним приехал сотрудник лаборатории. Я предъявил им находку. Лаборант унес ее в хранилище, а Хобарт полюбопытствовал насчет Эрнестины. Я ему все объяснил. Он накинул меня взглядом и сказал. — Ладно, пошли. Усадил нас с Эрнестиной в полицейский автомобиль, и мы поехали в управление. Я вновь ощутилса в его кабинете через полтора часа после того, как покинул его. Частные детективы, уведал меня Ховард, имеют право предоставлять письменные и свидетельские показания в делах о разводах и прочем в том же роде. Дела об убийстве расследует полиция. Я кивнул. Я просто хочу удостовериться, что вам это ясно, добавил он. Что это значит? не понял Эрнест Сина. Это значит, пояснил инспектор что ваш дружок склонен в торгаться чертовски далеко за пределы чужой территории. Эрнестина вспыхнула и поспешно проговорила. — Он мне не дружок. Хобарт оглядел нас обоих. — Сядьте сюда, — велел он девушке и наставил на меня указательный палец. — А вы, Лэм, идите за мной, а то он меня в другую комнату и приказал. — Выкладывайте. — Что? — Про Эрнестину. — Про Эрнестину. «Эрнестина, — начал я, — поклонница телевидения, буквально помешана на частных сыщиках». Дальше. Ее соседка, Бернис Глэн, телефонистка с гостиничного коммутатора. Бернис с виду хорошенькая и привлекает мужчин. Бегает на свидание, дома обедает редко. Эрнестина наводит в квартире порядок и с волнением выслушивает рассказы о приключениях Бернис, когда та возвращается вечером со свидания. Этим и ограничивается жизнь Эрнестины. Весь ее собственный опыт составляет переживания других людей. В суше Бернис она сама погружается в романтические авантюры, а развлекается перед экраном телевизора. Когда выяснил, что я частный детектив, глаза ее засияли, как звезды. — А вы тут при чем? Просто пудрите ей мозги? — Хотите, верьте, — сказал я, — хотите, — нет, — но я строю для Эрнестины планы. — А именно. — Полагаю, смогу предложить ей работу. — Где? — В Лос-Анджелесе. — И что она будет делать? Поработает оперативницей. У неё есть какой-нибудь опыт? У неё есть талант? Продолжайте. Посмотрите на её лицо, предложил я. Она абсолютно не умеет причёсываться. С такой жадностью изучает чужую жизнь, что не переставая размышляет о той, какую ведёт сама. Если так пойдёт дальше, она превратится в недовольную, разочарованную мышку. Ей надо лишь научиться ценить себя подороже, и тогда она выйдет замуж за какого-нибудь серьёзного, честного парня. Он и станет хорошим мужем, а она будет великолепной женой и матерью, а впоследствии и чертовски отличной бабушкой. Ну и что вы намерены предпринять? Растормошите её, вытащите из раковины, пусть знакомится с жизнью, работает, усваивает, как ей надо причёсываться, совершенствует свои природные дарования. Попытаетесь в лучших традициях Голливуда превратить скромницу в женщину-вамп, так что ли? хмыкнул он. Не говорите глупости, возразила я. Ме совершенно не хочется превращать её в женщину вамп. И она этого не желает. Она любит людей, жаждет человеческого общения, стремится почувствовать себя членом общества. У неё нет желания преображаться в страстную femme fatale, аркаву женщину. Ей хочется быть честной, трудолюбивой девушкой и иметь честного, трудолюбивого мужа. Создать семью, которая сделает честь ей и обществу. А она, между прочим, обладает необычайным даром наблюдательности и чувством долга. Вы прямо-таки с катушек слетели из-за дамочки, которая вызвала у вас симпатию, — заметил Хобарт. Чтобы стать детективом, нужны талант и серьезная подготовка. Ох уж эти чертовы дилетанты! Вечная моя боль! Мы ведь нашли орудие убийства, не так ли? — напомнил я. Он посмотрел на меня, усмехнулся и промычал. Угу. Через какое-то время вытащил свои сигареты и предложил мне. Закурил сам и спросил. Как вам вообще удалось его отыскать, чёрт возьми? Меня навила на него иррациональная стена, завёл я. Каким образом? Мне хотелось узнать обо всех необычных происшествиях в отеле, объяснял я. Пояснить, что там творится, попросил её расспросить обо всём, что хоть чуточку кажется странным, припомнить каждый случившийся там событие, и надеялись обнаружить таким способом орудие убийства, спросил он. Что-нибудь в этом роде. Вы убиваете человека кухонным ножом? Но носить его с собой не станете. Почему? Во-первых, это улика, а во-вторых, его неудобно держать при себе.